Глава 26 Оказавшись в карете миссис Дженнингс, направляясь в Лондон под покровительством этой дамы как ее гостья, Эленор невольно дивилась своему положению. Столь коротко было их знакомство, столь мало подходили они друг другу как по возрасту, так и по склонностям, и столь неистощимы были ее собственные возражения против этого визита лишь несколько дней назад. Но все их опровергли или обошлись с той счастливой юной пылкостью, которой Марианна и их мать были наделены в равной мере, и элинор хотя постоянство Уиллуби порой и пробуждало в ней сомнения, не могла, наблюдая блаженное предвкушение, переполнявшее душу Марианны и сиявшее в ее глазах, не чувствовать, как безнадежно ее собственное будущее. как по сравнению тягостно настоящее и с какой радостью приняла бы она неопределенность, в которой оставалась Марианна, лишь бы впереди ей также светила заветная цель, лишь бы у нее было право на такие же мечты. Однако через короткое, через очень короткое время намерения Уиллуби должны будут стать ясными. Вероятно, он уже в Лондоне. Нетерпение Марианны скорее добраться туда показывало, что она полагает найти его там. И Эленор собиралась не только узнать все подробности о его характере, какие только откроют ей ее собственная наблюдательность и сведения, полученные от других, но и с ревностным вниманием следить за его поведением с Марианной, чтобы после первых же их встреч удостовериться, каков он на самом деле и чего ищет. Если заключение будет неблагоприятным, она во всяком случае постарается открыть глаза сестре, а если нет, те же усилия употребит на то, чтобы избегать эгоистических сравнений и отгонять сожаления, которые могут омрачить ее радость за Марианну. Ехали они три дня, и поведение Марианны служило прекрасным образчиком того, какую любезность и внимательность могла в дальнейшем ожидать от нее миссис Дженнингс. Почти всю дорогу она молчала, занятая своими мыслями, и сама не вступала ни в какие разговоры, если не считать восхищенных возгласов, при виде той или иной живописной картины природы, но ну и тогда она обращалась только к сестре. Чтобы загладить подобные выходки, Эллинор тотчас заняла пост вежливой гости, которая себе назначила, и каждую минуту была к услугам. Миссис Дженнингс болтала с ней, смеялась с ней и слушала ее сколько могла. Миссис Дженнингс со своей стороны обходилась с ними обеими с величайшей добротой. неустанно заботилась, как бы устроить их поудобнее и облегчить им тяготы пути, и страдала лишь от того, что они отказывались сами заказывать себе обед в гостинице и не желали признаться, предпочтут ли лососину треске или вареную курицу телячьим котлетам. В столицу они въехали в три часа на третий день, радуясь после такого путешествия, что могут покинуть тесноту кареты и вкусить все радости отдыха перед топящимся камином. Дом был прекрасный, прекрасно обставлен, и барышень немедля проводили в очень уютную комнату. Прежде там обитала Шарлотта, и над каминной полкой еще висел вышитый цветными шелками пейзаж ее работы, доказывая, что она не без пользы воспитывалась семь лет в прославленном столичном пансионе. Обедать им предстояло не раньше, чем через два часа, и Эленор решила воспользоваться этим временем, чтобы написать матери. Через несколько минут Марианна тоже взяла перо. «Я пишу домой, Марианна», — сказала Эленор. «Так не лучше ли тебе отложить свое письмо на день-два?» «Но я пишу вовсе не маме», — ответила Марианна торопливо, словно желая избежать дальнейших расспросов. Эленор промолчала, сразу заключив, что в таком случае она пишет Уиллуби, из чего немедленно последовало второе заключение. «В какой тайне не пытаются они это хранить», но помолвлены они несомненно. Такой вывод, хотя и оставлял место для тревоги, ее обрадовал, и она продолжала писать с большей охотой. Марианна отбросила перо через 2-3 минуты, видимо, удовольствовавшись короткой записочкой, которую сложила, запечатала и надписала с нетерпеливой поспешностью. Эленор показалось, что адрес начинался за главного «У», но Марианна тут же позвонила и поручила вошедшему на звонок лакею, отправить это письмо с двухпенсовой почтой, что развеяло последние сомнения. Марианна все еще была в очень веселом расположении духа, но веселость эта прятала возбуждение, которое очень не нравилось элинор и с приближением вечера заметно усилилось. За обедом она почти ни к чему не притронулась, а когда они затем расположились в гостиной, взволнованно вздрагивала, едва с улицы доносился шум подъезжающего экипажа. Эленор была рада, что миссис Дженнингс разбирала вещи у себя в спальне и не могла наблюдать за происходящим. До того, как подали чай, Марианне пришлось пережить ни одно разочарование, потому что всякий раз стучали в чужие двери. Но тут раздался такой громкий стук, что ошибиться было уже нельзя. Эленор не сомневалась, что он возвещает о Уиллубе, а Марианна вскочила и направилась к двери. воцарилась тишина И не выдержав ожидания, которое длилось уже несколько секунд, она открыла дверь, сделала шаг к лестнице, прислушалась и возвратилась в гостиную вне себя от волнения, вполне понятного, так как ей послышался его голос. В безумном восторге она не удержалась и воскликнула «Ах, Эленор, это Уиллуби! Это он, он!» И, казалось, готова была броситься в его объятия, когда в дверях появился полковник брендон Перенести такой удар в спокойствии оказалось невозможным, и Марианна тотчас покинула гостиную. Эленор разделяла ее разочарование, но полковнику Брэндону она была от души и только огорчилась при мысли, что человек, столь преданный ее сестре, мог заметить, как раздосадована и разочарована была та, увидев его. И она тут же убедилась, что от его проницательности это не ускользнуло. Он проводил Марианну взглядом, полным такой растерянности и грусти, что даже забыл поздороваться с ней, но сразу спросил. «Ваша сестра нездорова?» Эленор с некоторым смущением ответила утвердительно и тут же заговорила о головных болях, дорожном утомлении, расстроенных нервах и обо всем том, чем можно было бы объяснить невежливость Марианны. Полковник слушал ее с величайшим вниманием, но, видимо, успел взять себе в руки – и, больше к этой теме не возвращаясь, сказал, что очень счастлив видеть их в Лондоне, а затем осведомился, как они доехали и как поживают их общие знакомые. Они продолжали вести светскую беседу, нисколько им неинтересную, оба в унынии, оба думая о другом. Эленор хотела бы спросить, в Лондоне ли Уиллуби, но боялась причинить ему боль, упомянув его соперника и, в конце концов, не зная, о чем говорить дальше, Спросила, все ли время с тех пор, как они виделись в последний раз, он провел в Лондоне. «Да», — ответил он с некоторым колебанием, — «почти. Раза два я на несколько дней уезжал в Делефорд, но вернуться в Бартон никак не мог». Его слова и тон немедленно напомнили ей все обстоятельства его отъезда, а также назойливые расспросы и подозрения миссис Дженнингс, и она испугалась, что, собственно, ее вопрос... мог быть истолкован как свидетельство любопытства, какого она вовсе не испытывала ни тогда, ни теперь. Но тут в гостиную вошла миссис Дженнингс. «А, полковник!» — вскричала она с обычной своей шумной приветливостью. «Я убийственно рада вас видеть. Извините, что замешкалась. Прошу покорно простить меня, но мне надо было оглядеться и заняться делами». Я ведь очень давно не была дома, а вы знаете, сколько всяких мелочей набирается, стоит отлучиться. И потом еще Картрайт. Нужно было расплатиться. Господи помилуй, да после обеда я ни минуты покоя не знала. Но скажите, полковник, как вы-то догадались, что я приехала? Я имел удовольствие услышать об этом от мистера Палмера. Я нынче у них обедал. Вообразите! И как они все поживают? Что Шарлотта? «Уж, наверное, в три обхвата стало?» Миссис Палмер, кажется, в полном здравии и поручила передать вам, что завтра же будет у вас. «Да, да, так я и думала. Но, полковник, я, видимо, привезла с собой двух барышень, то есть, видите-то, вы сейчас одну, но где-то тут и вторая есть. И никто иная, как ваша приятельница, мисс Марианна, что вам, разумеется, приятно услышать. Право не знаю, как вы с мистером Уиллуби между собой разберетесь из-за нее». Быть молодой и красивой уж чего лучше. Я тоже вот была когда-то молодой. Да только не очень, чтобы красивой на свою беду. Впрочем, замуж я вышла за преотличнейшего человека. А лучше такой судьбы и самой первой красавицы не найти. Бедняжка. Он скончался вот уже восемь лет, а то и больше. Но, полковник, где вы были с тех пор, как мы вас видели в последний раз? И как идет ваше дело – «Ах, ну к чему секреты между друзьями?» Он ответил на все ее вопросы с обычной своей мягкостью, но так, что она не сумела удовлетворить своего любопытства. Затем Эленор села заваривать чай, и Марианна волей неволе должна была выйти к ним. С ее появлением полковник Брэндон стал еще более серьезным и молчаливым, а затем откланялся, как не уговаривала его миссис Дженнингс, посидеть еще немного. «Больше никто с визитом не явился», и они единодушно решили лечь спать пораньше. На следующее утро марианна проснулась в прекрасном расположении духа вновь вся сияй радостью. Разочарование прошлого вечера было забыто в предвкушении того, что сулил новый день. Они только встали из-за завтрака, как у дверей остановилась карета миссис Палмер, и минуту спустя она со смехом вошла в гостиную, так радуясь им всем, что трудно было сказать, кого ей приятнее видеть, свою маменьку или бартонских знакомых. Так удивляясь, что они приехали в Лондон, хотя она ничего другого и не предполагала с самого начала, так сердясь, что они приняли приглашение ее маменьки после того, как ей ответили отказом. Но натурально, она никогда им не простила бы, если бы они все-таки не приехали. «Мистер Палмер будет так счастлив вас видеть», продолжала она. «Как по-вашему, что он сказал, узнав, что вы едете с мамой? Я право запамятовала, но это было так забавно!» Часа два они провели за приятной беседой, как выразилась миссис Дженнингс. Иными словами, она сыпала всевозможными вопросами о всех их знакомых, а миссис Палмер смеялась без всякой причины, после чего эта последняя предложила им всем поехать с ней по магазинам, где ей непременно требовалось побывать в это утро, и миссис Дженнингс с Элинор тотчас согласились так как тоже хотели сделать кое какие покупки а марианна сначала отказалась но затем сдалась на их уговоры но куда бы они ни заезжали она все время была на стооже особенно на бон стрит где они провели большую часть времени ее взгляд постоянно скользил по сторонам и в каком бы магазине они ни находились она в россии не замечала того что им показывали нисколько не разделяя интересы своих спутниц Она хмурилась, не находила себе места и напрасно сестра спрашивала ее мнение, даже когда выбор равно касался их обеих. Ничто не доставляло ей никакого удовольствия. Она сгорала от нетерпения поскорее вернуться домой и лишь с трудом сдерживала досаду на мешкотность миссис Палмер, чьи глаза замечали каждую красивую, новую или дорогую вещь, которую она жаждала купить все, но не могла выбрать ни единой и проводила время в восторгах, и колебаниях. Домой они вернулись перед полуднем и не успели переступить порога, как Морианна вспорхнула вверх по лестнице, и когда Эленор поднялась следом за ней, она уже отвернулась от стола с печальным лицом, сказавшим ее сестре без слов, что Уиллуби с визитом не являлся. «Мне не оставляли письма, пока нас не было», спросила она у лакея, вошедшего со свертками. «Нет, никакого письма не оставляли». «А вы уверены, что ни слуга, ни посыльный не приходили с письмом или запиской?» Лакей ответил, что никто не приходил. «Как право странно», — думала Эленор, с тревогой глядя на сестру. «Если бы она не знала, наверное, что он в городе, то написала бы ему не на его лондонский адрес, а в комбе Магна. Но если он здесь, как странно, что он не приехал и не написал». «Ах, мама, вероятно, вы напрасно разрешили помолвку совсем еще юной девочке с человеком, о котором мы, в конце концов, знаем так мало и позволили, чтобы все осталось столь неопределенным, столь таинственным. Мне трудно удерживаться от расспросов, но мне не простят, если я вмешаюсь». После некоторых размышлений она приняла решение в случае, если такое тягостное положение вещей будет продолжаться, постараться убедить миссис Дэшвуд в необходимости навести самые серьезные справки. В этот день у них, кроме миссис Палмер, обедали еще две пожилые дамы, приятельницы миссис Дженнингс, которых она пригласила утром, встретившись с ними на Бонн-стрит. Первая покинула их вскоре после чая, чтобы успеть на званный вечер, и Эленор пришлось сесть за четвертый Марианна в подобных случаях оказывалась бесполезной, ибо не пожелала выучиться этой игре. Однако вечер, хотя она и могла бы заняться, чем хотела, прошел для нее не более приятно, чем для Элинор, потому что лихорадка ожидания постоянно сменялась болью разочарования. Она садилась с книгой, но вскоре отбрасывала ее и возвращалась к более интересному времяпрепровождению, расхаживая из угла в угол, на мгновение задерживаясь у окна в надежде услышать долгожданный стук.